Сухопутная экспедиция с Джозефа Франкла и вечный сон его жены Антонио в Крите, брат Небраска. Часть первая. Часто, словно хэллоуинские попрошайки, прикрываясь повседневными балахонами, на третий день пути от реки Лакифорд мы нашли труп, едва ли не целиком съеденный волками. Коем здесь нес числа, они не дают нам спать по ночам, закатывая концерты своим воем и оскальпированные индейцами. Мы предали его земле и продолжили свой путь в печальных раздумьях. Джозеф Франкл. Часто словно хэллоуинские попрошайки, прикрываясь повседневными балахонами философской болтовни, мы рассуждаем о высшем смысле человеческой жизни. Так и сегодня я думаю о Джозефе Франкле. Человеке, который принес Америке свое будущее, одному Богу известно зачем. В 1851 году из Чехословакии, а после целиком истратил это будущее, чтобы в начале декабря 1875-го упасть замертво лицом в снег, почти счастливцем, и обрести покой в форт Кламоте, Орегон, в исчезнувшей навсегда могиле. Я прочел уцелевшие обрывки дневника, что он вел в долгой и неудачной золотоискательной экспедиции, предпринятой им в 1854 году из Висконсина в Калифорнию, а также письма, присланные из Калифорнии. Дневник написан ясным, как зеркало, слогом, искушенным и наивным одновременно. Он отражает иронию и мягкий юмор. Джозеф Франкл видел эту землю по-своему. Думаю, эта странная жизнь, неизбежно, будто неловкая комета, вела его к дневнику, а много позже к смерти в Америке. Начать с того, что отец... Джозефа Франкла, владел в Чехословакии пивоварней и стекольным заводом. Значит, можно предположить, что сына окружал стабильный и обеспеченный мир. Выучившись в Пражской консерватории, он стал симфоническим музыкантом, гастролировал с оркестром по Чехословакии, Австрии и Германии. Я спрашиваю себя и не нахожу ответа. «Для чего, оставив иную жизнь, Джозеф Франкл приехал в Америку? Внутри у меня что-то не может понять, зачем он это сделал? Черт, как же далеки эти концертные программы Бетховена, Шуберт, Берлина Вена от Джозефа Франкла, так описавшего американский Запад? После ужина у нас объявился настоящий дикий индейец» вождь племени Амаха, сказал, что ищет свою скво. Он не видал ее уже два дня, наверное, где-то бродит среди эмигрантов. Далековато от концертного зала, замершего в ожидании музыки, Джозеф Франкл оставил в Висконсине свою рожденную в Чехословакии, но сосватанную в Америке жену Антонию или Тони как он ее называл, «маленького сына Фреда» и отправился в Калифорнию искать золото. «Я думал о том, как он прощался с Антонией. Я думал о том, как она его ждала. Ей двадцать лет. Ей должно быть очень одиноко. Ее муж ушел на три года».